Мой парень 2 икса, мой муж 2 икса, моя девушка 2 икса. Хан Сень и Ши, которые начали все это, ничего не знали о возникшей ситуации. Ши спал, а Хан Сень в это время читал материалы о варфреймах Лумен и Джан Ян открыли дверь и подошли к Хансеню. Сень! Ты просто убийственный! Как тебе удалось победить Люке или Дзе? Мы знали, что ты хорошо играешь.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 Вау, тогда ты должен знать, как на самом деле выглядит доллар. Он должен быть очень красивым, верно? Ван Мэнмэн с нескрываемой радостью смотрела на Сусяо Цяо. красивый. Конечно, он очень красивый. У него широкая грудь, длинные ноги, круглый зад", бормотал Сусяо Цяо, и Хан Сенью хотелось убить его. Им понадобилось 4 дня для того, чтобы добраться до пустыни дьявола. Ван Мэнмэн были очень хорошие навыки.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 «Выйди вперед и признайся, что это ты. Учитывая твои навыки в игре, возможно, Джи Ян Ран влюбится в тебя. Если ты представишь ей своих друзей, то мы будем в выигрыше», — прошептал Ши. «Она моя девушка», — сказал Хан Сень. Ши сделал высокомерный жест. Джи Ян Ран была не такой девушкой, которая вешается на хорошего игрока, иначе Ли Ю Фэну не пришлось бы ухаживать за ней два года. Все прекрасно об этом знали».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 Глава 137. Мощные варфреймы. Ши был ошарашен, но он не мог отказаться от своих слов, поэтому им всем пришлось вступить в общество. На следующее утро Ван Мэн Мэн отправила сообщение, в котором просила, чтобы все они заполнили заявление о вступлении в общество мощных варфреймов. К счастью, там были три красивые девушки – Ван Мэн, Мэн Ван Чун и Ли Джен Джэнь поэтому они решили, что то, что они будут состоять в таком обществе, не будет слишком невыносимо. Но когда они пришли в общество мощных варфреймов, поняли, что все было намного хуже, чем они думали. Кроме трех девушек, в этом обществе было еще два человека – полный парень и худой. Кроме девушек, было еще два парня. Толстый парень был президентом общества, а худой – просто еще одним участником – Хан Сень и его соседи по комнате не смогли запомнить их имена, потому что девушки называли их просто «тощий» и «жирный». Когда Жирный узнал, что Ван Мэн Мэн удалось записать еще четырех участников, он широко улыбнулся. Но как только он узнал, что эти парни с факультета по стрельбе из лука, то тут же погрустнел. Для факультета по стрельбе из лука при поступлении были занижены требования к показателям их силы. Для их факультета необходимый показатель силы равнялся 11 в то время как для студентов факультета стрельбы из лука было достаточно показателя в 10 очков. Разница всего в одно очко была очень существенной, поэтому эти парни могли быть одними из самых слабых в истории Академии Черного Ястреба. Для использования мощных варфреймов было необходимо отличное телосложение. Поэтому жирные и Тощий весьма расстроились, когда узнали, с какого факультета новички. Хан Сень и его соседи по комнате проигнорировали это. Они просто заполнили анкеты и зарегистрировались в обществе. «Все не так и плохо. У нас нет конкурентов, потому что жирные и Тощий не смогут победить нас». Ши был доволен, глядя на трех красивых девушек. «Брат Хан». «Для начала мы хотели бы пригласить вас посмотреть на нашу тренировочную площадку». Ван Мэн, Мэн была очень рада, что сможет показать ее Хан Сеню. Мэн, «Мэн так нечестно. Почему ты называешь нас по именам, а Сеня зовешь братом? Мы все первокурсники, и он один из нас. Он только немного старше Люмена, угрюмо сказал Ши. Ван Мэн, Мэн Мэн серьезно над этим задумалась, а потом наклонила голову и ответила — «Я думаю, что только брат Хан для меня похож на моего брата». «А почему мы не похожи?» Ши не понимал. Он расправил плечи и встал в позу, как будто был моделью бодибилдинга. «Это не зависит от возраста или телосложения». Ван Мэн не обратила внимания на мускулы Ши. Ши промолчал. «Но должен был принять, что только Хан Сеня она будет называть братом». Когда они пришли на тренировочную площадку, все четверо парней оказались шокированы. В обществе мощных варфреймов было очень мало членов, поэтому они считали, что их тренировочная площадка будет маленькой и не ожидали, что там действительно будут присутствовать тяжелые варфреймы. Они ожидали, что им придется тренироваться только на голографических симуляторах, но их тренировочная площадка оказалась огромной, С большим складом и с тремя мощными варфреймами. Каждый из них более 10 метров в высоту. И действительно выглядит величественно. «Как вам они?» «Это Ван Мэн договорилась», — гордо сказала Ван Чун. Только теперь Хан Сень понял, что у такого незначительного общества может быть такая тренировочная площадка. И все благодаря Ван Мэн Хан Сень был очень взволнован. Он изучал варфреймы. Но была необходима практика, поэтому люди только поочередно могли практиковаться. Хотя здесь находились мощные варфреймы, все же это были варфреймы. Теперь ему не нужно будет ждать своей очереди, чтобы тренироваться. Но мощные варфреймы отличались от обычных. В них была большая мощность, и размером они были больше. Они использовались только для особых заданий и были более сложны в эксплуатации. Также они довольно громоздкие. Но для Хансеня тяжелая работа не проблема. Если он научится управлять мощным варфреймом, то и с простым будет легко. Три мощных варфрейма на тренировочной площадке назывались Риносерос T, Портер RS и Билдер. Риносерос T был четвероногим тяжелым варфреймом, который использовался для транспортировки. У него была большая грузоподъемность. А благодаря форме его можно было использовать на различных ландшафтах. Также он был мощным в рытье и бурении. Даже если бы он оказался в засыпанной шахте, он легко бы смог выбраться на поверхность. Портер РС тоже был четвероногим мощным варфреймом с дополнительным ответвлением и силой. В основном он использовался для комплектации складов и перемещения товаров. Его использовали для различной загрузки и выгрузки, А еще в нем была сварка и режущие инструменты. Билдер был двуногим мощным варфреймом. Он использовался на строительстве и больше всего походил на обычные варфреймы. Однако у Билдера было четыре дополнительных ответвления, и он был намного тяжелее, чем те, что походили на него. Кроме того, на складе находилось 10 голографических виртуальных тренажеров. Даже если каждый займет один, то все равно останутся еще свободные. Неожиданно Хан Сень ощутил, что его решение о вступлении в общество мощных варфреймов действительно потрясающее. Для него это походило на рай. Но, похоже, его соседи по комнате не очень интересовались тем, что можно попрактиковаться на мощных варфреймах. Они предпочли использовать голографические виртуальные тренажеры для управления передовыми варфреймами. Некоторые использовали Renaissance T. Но Портер RS и Билдер никогда не использовались. Ими было довольно трудно управлять, а для борьбы они не очень подходили. Если обобщить, то те, кто управлял мощными варфреймами, были солдатами с низкими званиями, очень вряд ли, чтобы офицеры использовали такие. Именно поэтому его соседи по комнате эти варфреймы не заинтересовали. Хансеню нравились Портер RS и Билдер. Поэтому, когда у него появлялось время, он практиковался на них. Удовольствие, которое он получал от тренировок на настоящих варфреймах, было намного большим по сравнению с тренировками на виртуальных тренажерах или на том одном, которым пользовались все. Комната 304 с радостью присоединилась к обществу мощных варфреймов, в то время как вся академия искала парня Джи Ян Ран. Особенно старался Джао Лян Хуа на которого давил Лю Дзянго. Однако никто не знал, кем действительно был парень Джи Ян Ран, не говоря уже о том, где его можно было найти. Глава 138. План Джи Ян Ран. Кроме Джао Лян Хуа, Джи Ян Ран тоже умирала от желания найти Хан Сеня. Теперь она была уверена, что ее парень не был Оу Ян Санем, потому что во время поединка Оу Ян находился на тренировке, В обществе боевых искусств он точно не смог бы играть. Кроме того, Ян Ран не верила, что Оу Ян Сяо Сань смог бы выиграть у Ли Ю Фена на 20 очков. Кто он? Неужели в нашей академии есть такой мастер по игре в руку бога? Джи Ян Ран думала о таком ненавистном ей нике и поклялась себе «Я все равно тебя найду». «Если ты действительно хочешь его найти, то у меня есть план», — с улыбкой произнесла Цай Лили. «Какой?» Янран Ран не верил цай Лили. «На самом деле все очень просто. Если он придумал себе такой ник, то он, безусловно, твой поклонник. Все, что тебе нужно сделать, это принять участие в конкурсе по игре в руку Бога и объявить, что главный приз – поцелуй от тебя. Я думаю, он обязательно примет участие», – моргнув, сказала цай Лили. Джи Янран Ран закатила глаза. «Это плохая идея. А что, если он не появится?» Цай Лили усмехнулась и ответила Ян-ран: Значит, ты согласна его поцеловать, если он будет победителем? Эх, он ублюдок, как я могу! Джи Ян Ран стала одновременно и безумной, и застенчивой. Она схватила цай Лили и пригрозила: Маленькая девчонка, подожди, увидишь, как я тебя приручу! Цай Лили начала морить о пощаде, но Джи Ян-ран продолжала щекотать ее до тех пор, пока Таня начала задыхаться от смеха. План Цайли Ли не был чем-то грандиозным. Она просто напомнила, что чуть больше, чем через полмесяца в Академии будет проходить конкурс под названием «Звездный кубок», который спонсировала звездная группа. Приз должен быть хорошим, поэтому, возможно, тот парень и примет участие. Но Джи Янран Ран даже не знала, на каком факультете он учится. Игра «Рука Бога» — это только один вид, который присутствовал на «Звездном кубке». Там будут соревнования и по бою, варфреймом, по стрельбе из лука и многим другим. Если этот человек не придет играть именно в руку бога, а зарегистрируется на другой предмет, то будет невозможно узнать, кто он. «Потребуется применить небольшой трюк», — подумала Джи Янран с коварной улыбкой на лице. В тренировочном холле сидело всего несколько студентов. Вы слышали, что чемпион по руке бога во время звездного кубка сможет получить комплект оружия из Z-стали королевской серии и посетить главный завод звездной группы? Хм, кто об этом не слышал? А я слышал, что звездная группа пригласила президента общества руки бога тоже посетить их главный завод. Президента общества руки бога? А разве это не Джи Янран? Ага, визит продлится 5 дней и 4 ночи. Ого, в этот раз я точно буду участвовать в конкурсе. Ха, какой смысл? Это точно сделано для парня Джи Янран. Наверное, это будет их медовый месяц. Все возможно, но иногда люди ошибаются. Что если в этот раз парень Джи Янран не сможет так хорошо сыграть? Ха, он победил Лию Фена на 20 очков поэтому даже если он допустит 20 ошибок, он будет таким же, как Ли. А какие у тебя шансы?» «Верно». Вскоре эти новости распространились по всей Академии. Когда Цайли Ли об этом узнала, то спросила у Джи Янран, которая хитро улыбнулась и сказала. «Это говорят другие люди. Я ничего не говорил об этом». «Похоже, что ты украла мою идею. Быстро заплати мне за авторские права». Саэ наклонилась, чтобы пощекотать Ян Ран. Джи Ян Ран решила, что это может привлечь Хан Сеня, чтобы он зарегистрировался на конкурс по игре в руку бога. Но она даже не могла предположить, что он об этом не слышал. В данный момент Хан Сень увлекся практикой по вождению мощного варфрейма типа билдер. Это было намного забавнее, чем тренировка на обычных варфреймах. Многосторонность возможностей Билдер позволила Хансеню достигнуть предела его скорости. В офисе руководителя Ло Саньян взглянул на руководителя Вэя и начал жаловаться. «Это просто вздор. Как ты мог передать седьмой склад обществу мощных варфреймов для того, чтобы эта территория стала их тренировочной площадкой? И эти три мощных варфрейма вообще не соответствуют возможностям тех студентов. А что, если произойдет несчастный случай?» «Ло, тебе следует учитывать определенные обстоятельства. Они хорошие студенты, поэтому я дал им спокойную среду для обучения». Медленно ответил Вэй. «Они больше похожи на богатых и влиятельных студентов», — с презрением сказал Ло Саньян. «Ло, ты должен знать, что в академии есть определенные трудности. Тебе стоит перестать так сильно выходить из себя», — серьезно заметил Вэй. Лицо Ло Саньяна по-прежнему оставалось мрачным. Он проговорил. «Мне все равно, какими привилегиями они обладают. Я могу отдать им склад, но три варфрейма нельзя использовать впустую. Я должен их вернуть». Ло Саньян ушел, несмотря на то, что руководитель Вэй его окликнул. Вэй покачал головой и вздохнул. «Просто ужасный характер». Немного подумав, он отстал от него. Та молодая девушка вряд ли даже прикоснется к мощным варфреймам поэтому не должно быть никаких проблем, если Ло их заберет. Ло Саньян был очень расстроен и отправился на седьмой склад. А он давно хотел получить этот склад, но Академия ему отказала. А теперь они передали его в распоряжение Общества мощных варфреймов Об этом обществе он знал все: всего несколько человек, которые впустую тратят время. Кто вообще обратит внимание на мощные варфреймы? Нормальные солдаты даже не могли бы прикоснуться к ним. Только узкоспециализированные солдаты могли ими пользоваться. В данный момент он был тренером общества варфреймов. У него было много членов и были даже отличники. Однако их тренировочная площадка была недостаточно хороша для их общества. Он хотел использовать седьмой склад для своих тренировок. Но Академия не одобрила его просьбу, а теперь передала его обществу мощных варфреймов, зная это, как он мог оставаться спокойным. Но Ло Саньян также знал, что руководителю Вэю было нелегко. Поэтому он согласился, что склад останется у тех ребят, но три мощных варфрейма он не собирался там оставлять. Он хотел забрать их к себе и выделить пару студентов, которые будут на них практиковаться. А если появится возможность, то он планировал обучить профессиональных операторов по управлению мощными варфреймами. Когда Ло Саньян дошел до седьмого склада, он увидел, что варфрейм-билдер находится на тренировочной площадке, и кто-то внутри совершает множество странных движений. Глава 139. Спарринг с тренером. Причина, почему движения казались странными, заключалась в том, что у Билдера в каждом из его ответвлений находилось четыре толстые и длинные трубы. Они использовались как мечи, будто это был человек. А сам Билдер был очень громоздким, поэтому все движения выглядели довольно странно. Лос Саньян смотрел на это и был немного удивлен. Тот, кто мог бы управлять этим Билдером, в любом случае должен был уже пройти эволюцию. Какой учитель или тренер в нашей академии может так управлять билдером? лос Саньян даже не подумал о студентах, потому что человек, не прошедший эволюцию, вряд ли смог бы достичь такой скорости. Понаблюдав некоторое время, у лос Саньяна появилось желание. Раньше он был солдатом, управляющим мощными варфреймами, и довольно часто развлекался на них. После того, как он пришел в академию, у него не было доступа к мощным варфреймам. Да и здесь никто не умел ими управлять, поэтому ему не с кем было сражаться. Когда он увидел, что кто-то использует мощный варфрейм и пытается делать движение, будто идет сражение, у него появилось желание. Увидев Портер РС, который стоял на другой стороне, Ло Саньян отправился к нему и активировал, воспользовавшись своим статусом тренера. Хан Сень практиковался на билдере потому что он больше всего был похож на обычные варфреймы. Неожиданно Хан Сень на голографическом изображении увидел, что к нему приближается какая-то тень. У него были быстрые рефлексы, поэтому он тут же отреагировал и направил билдер, поднимая одну из труб и блокируя появившуюся тень. Дзинь! Раздался громкий лязг металла. Хан Сень увидел, что это Портер РС начал атаковать его, используя многофункциональный гаечный ключ длиной 30 футов. В другой руке Портера РС был резак, который запустили, и он устремился в его сторону. У Хансеня не было времени для того, чтобы задуматься о том, кто мог управлять Портером РС. Он был вынужден заблокировать атаку другой рукой Билдера, в которой тоже была труба. Металлическая труба была мгновенно разрезана мощным резаком, и страшная вращающаяся пила с огромной скоростью приближалась к билдеру. Потрясенный Хан Сень начал двигать руками на максимальной скорости, манипулируя билдером, чтобы уклониться и избежать атаки Портера РС. «Хорошо!» – взволнованно воскликнул Ло Саньян. «Он начал отлично контролировать Портер РС, чтобы начать сумасшедшие атаки против билдера». Огромный гаечный ключ, резак, сверла, крюки и другие инструменты под его контролем превратились в ужасное оружие. Ло Саньян принял своего противника за ветерана, потому что считал, что никто другой не сможет так управлять билдером. Человек, не прошедший эволюцию, никогда не смог бы достичь такого уровня. Хан Сень был сильно удивлен. Он не мог понять, кто управляет портером РС. У этого человека была большая сила и скорость, чем у Хан Сеня. Даже когда Хан Сень прилагал все силы, на которые он был способен, он не мог добиться прогресса и всегда оказывался побежденным. Хан Сень не хотел признавать свой проигрыш и воспользовался теми умениями, которыми он научился в руке Бога. Он увеличил свою скорость рук до уровня развитой 4. Внезапно он стал воплощением Будды, выполняя различные сложные действия с ослепительной скоростью. Изначально Ло Саньян ощутил, что его противник немного слабее, поэтому решил, что это может быть солдат по управлению мощными варфреймами с низким уровнем. Кроме этого, ему показалось, что этот парень уже давно не использовал мощный варфрейм, и его действия выглядят немного ржавыми. Но вскоре Ло Саньян увидел, что парень начал действовать намного лучше, а сам Билдер, казалось, стал живым. Гибкий и быстрый – это стало похоже на бой мощных варфреймов. лос Саньян был в восторге. Ему очень редко приходилось сталкиваться с таким достойным противником. Он использовал все, что мог, и был на том же уровне, что и противник. лос обнаружил, что парень очень быстро становится лучше. Во время сражения он видел, что атаки противника становятся все более и более точными – Это снова убедило Ло, что там отставной солдат по управлению мощными варфреймами, такой же, как и он. Потрясающе! Ло не был таким счастливым уже очень давно. Если бы его попросили описать, то он бы сказал, что простые варфреймы похожи на женщин, а мощные на мужчин. Чувство власти, лязг металла и давление на все тело заставило кипеть кровь Ло, напоминая ему о тех днях, когда он был в армии. Два огромных мощных варфрейма продолжали сталкиваться друг с другом, и эхо разносилось по всему складу. Хан Сень не знал, с кем он сражается, но испытывал по-настоящему сильное давление. Даже когда он применял все, чем владел, то ощущал сильную перегрузку. Технически его противник был намного лучше, и Сень смог многому научиться. «Это жирный или тощий?» «Они действительно опытнее меня?» – думал Хансен. «В обществе было всего несколько человек. Своих соседей по комнате он хорошо знал. Девушки тоже не могли достичь такой силы, поэтому оставались только жирные и тощие». Хан Сень не ожидал, что человек, с которым он сражается, окажется тренером общества варфреймов и ветераном по управлению мощными варфреймами. Хан Сень не испытывал плохих чувств, наоборот – Он мог научиться намного большему, чем когда тренировался в одиночку. «Похоже, я недооценил жирного и тощего. Мне нужно почаще с ними тренироваться», — думал Хан Сень. Они сражались на протяжении часа, и Хан Сень не смог справиться с физическим напряжением, поэтому вышел из варфрейма. Он весь был пропитан потом. Управлять так долго, таким мощным варфреймом, как билдер, было очень тяжело». И то, что Хан Сень смог это, было просто потрясающе. Ло Саньян ощутил легкую неудовлетворенность, но не стал настаивать, когда увидел, что противник остановился. Он тоже вышел из своей кабины и захотел посмотреть на этого человека. Раз они вдвоем были ветеранами, то могли договориться и иногда сражаться. И тут он замер, когда увидел человека, выходящего из билдера, Все это время он считал, что там точно находится ветеран, но показался молодой человек, которому не больше 17 лет. Похоже, что он даже не достиг возраста, чтобы служить, поэтому он точно не мог быть ветераном. Глава 140. Снова встреча с Джи Ян Ран. «Ты студент?» – спросил Ло Саньян. «Привет, я Хан Сень. Я недавно вступил в общество мощных варфреймов». «Ты тоже в нашем обществе? Я тебя не видел. У тебя потрясающие навыки. Когда у тебя будет время, ты сможешь научить меня?» С улыбкой проговорил Хан Сень. «Ты недавно вступил в общество мощных варфреймов? Ты новичок?» Лос Саньян не мог поверить, что только что сражался с новичком. «Да, я присоединился к обществу семь или восемь дней назад», — ответил Хан Сень. «А ты раньше управлял мощными варфреймами?» Нет. «До этого я практиковался на тренировочных варфреймах в Академии, а когда я вступил в общество, то у меня появилась возможность использовать мощные. Они намного сложнее, чем обычные варфреймы, и я не смог добиться больших успехов. Но ты очень хорошо управляешь. Мне пришлось использовать преобразование от души существа, чтобы продержаться», — сказал Хан Сень. Хан Сень. указалось, что этот человек немного старше, но он признал то, что тот опытнее его». Лос-Аньян мрачно подумал. «Несколько дней назад ты впервые дотронулся до мощного варфрейма, а сейчас смог сражаться со мной. Если ты говоришь, что не смог добиться больших успехов, то тогда все из моего общества должны убить тебя». «Какой у тебя факультет? Как ты присоединился к обществу мощных варфреймов?» Ло саньян думал о том, что если он сможет убедить этого парня присоединиться к его обществу, то они смогут попасть в топ-10 лучших, нет, даже в топ-5 во всем альянсе. «Я учусь на факультете по стрельбе из лука, а мой друг пригласил меня в сообщество», — ответил Хан Сень. «Факультет по стрельбе из лука?» Ло Саньян начал сожалеть, что он никогда не обращал внимания на этот факультет. Туда зачисляли студентов по специальной программе. Если бы он обратил внимание, то он бы ни за что не отдал такой талант, такому обществу, как общество мощных варфреймов. Пока Ло Саньян размышлял над тем, как переманить Хан Сеня в свое общество, у Сеня зазвонил Комлинг. Хан Сень считал, что Ло просто старший по возрасту, поэтому он, не задумываясь, ответил на звонок. «Брат, мне сейчас нужно бежать. Давай в следующий раз проведем еще сражение», – попросил Хан Сень, положив трубку. У Ло не было времени, чтобы переубеждать Хан Сеня, поэтому он подумал. В любом случае, я теперь знаю, кто он, поэтому смогу поговорить и позже. Ло Саньян посмотрел на три мощных варфрейма. Ему больше не хотелось забирать их. Раз Хан Сень пока в этом обществе, то пускай тренируется, а когда он его переманит, тогда заберет и варфреймы. Покидая седьмой склад, Ло Саньян действительно был рад тому, что он нашел такого гения. Он больше не зрился, что Вэй отдал этот склад другому обществу. Он полностью сосредоточился на том, как переманить Хан Сеня к себе. Хан Сень был новичком, поэтому в Академии Черного Ястреба он проведет еще много времени. Возможно, за эти годы он сможет создать команду, которая станет чемпионом во всем Альянсе. Выйдя из седьмого склада, Хан Сень отправился в кафетерий. Его соседи по комнате попросили его принести немного закусок, да и он после такого сражения проголодался. Этот кафетерий находился ближе всего к их общежитию, и там были превосходные фруктовые соки. Поэтому Хан Сень почти каждый день пил сок. Но соки были очень популярны, поэтому быстро распродавались. Пока Хан Сень сражался с лосаньяном, он забыл о времени и пришел в кафетерий только тогда, когда ему позвонили соседи по комнате. И когда он добрался до нужного места, то увидел, что осталась только одна бутылка сока. Поэтому он решил быстро за нее заплатить. Когда он рассчитался и потянулся за бутылкой сока, то увидел, что другая рука схватила ее. Хан Сень поднял глаза и увидел, кто на него смотрит. «Ты!» Они вдвоем почти одновременно это сказали. Хан Сень увидел привлекательное лицо и был удивлен, обнаружив здесь Джи Ян Ран. «Похоже, Джи Ян Ран тоже была удивлена увидеть его здесь». Она нахмурилась и спросила «Что ты здесь делаешь?» «Я студент Академии Черного Ястреба, поэтому пришел сюда, чтобы перекусить», — объяснил Хан Сень. «Я не думала, что ты поступишь». Джиян Ран скривилась и посмотрела на руку Хан Сеня и на бутылку. «Отпусти». «Это ты должна отпустить». «Я платил первый», — сказал Хан Сень. Джиян Ран бросила на него взгляд, который был полон презрения. «Твоя манера привлекать внимание очень устарела. Отпусти, или я закричу». «На что ты имеешь в виду под привлечением внимания? Зачем мне это нужно? Ты видела, чтобы кто-то использовал это на своей девушке?» Сказал Хан Сень. «У тебя хватает наглости упоминать об этом, читер!» Джи Ян Ран была недовольна. «Кто читер?» Нахмурился Хан Сень. «Если ты не читер, то почему не нашел меня?» Джи Ян Ран считала его обманщиком и решила, что тот просто побоялся прийти к ней. «У меня просто не было времени», — ответил Хан Сень. «Ой, не вдумывай, пожалуйста!» сказала джи янран и закатила свои красивые глаза можешь не верить но я действительно первым заплатил за сок ответил хан сень он не стал ничего ей объяснять а я первая его взяла и тоже заплатила пожалуйста в следующий раз приходи пораньше с улыбкой сказала джи янран хан сень глядя на джи Ян-ран, неожиданно высунул язык и сделал вид что облизывает ее руку в которой она держала бутылку Джиян-ран вскрикнула и съежилась «Пожалуйста, в следующий раз приходи раньше». Хан Сень схватил бутылку, махнул ей рукой и улыбнулся. «Какой бесстыжий парень!» Джи Ян Ран закусила губы и увидела, что Хан Сень уставился на сок. Когда он отошел и пошел покупать другие продукты, у нее возникла идея. Поэтому, сделав крюк, она снова приблизилась к нему. Когда он положил сок, она схватила бутылку и отвернулась. «Эй, как ты посмел это сделать?» У Хан Сеня в обеих руках была еда для своих соседей, и он обратился к Джи Ран, которая уже отошла от него. Зуб за зуб, Джи Ян Ран высунула язык и скорчила рожицу, а потом довольная ушла. Глава 141. Встреча. «Я никак не ожидала, что мошенник сможет поступить в Академию Черного Ястреба. Неужели Академия настолько снизила свои требования?» – размышляла Джи Ян Ран, пока шла но она никак не связывала Хан Сеня с «Моя девушка Джиян Ран». По ее мнению, Хан Сень был самым настоящим мошенником. Он никак не мог быть настоящим мастером. Вскоре Джиян Ран увидела, что Хан Сень идет за ней. Она нахмурилась и повернулась. «Что ты хочешь?» «Я возвращаюсь в свое общежитие». «Или ты думала, что я иду за тобой?» Хан Сень закатил глаза. «На каком факультете ты учишься?» «И где находится твое общежитие?» джиян ран не желала верить ему факультет стрельбы из лука корпус е10 комната 304 хансень улыбнулся дджиян ран на минуту задумалась потому что путь к общежитию хансеня действительно шел этой дорогой и его корпус находился сразу за ее факультет стрельбы из лука понятно почему тебя приняли в нашу академию ты мошенничал в игре и то же самое сделал на вступительных экзаменах сказала дджиян ран Почему ты считаешь своего парня таким? беспомощно спросил хан сень. Можешь сохранить этот комментарий, когда смог победить меня, Читер, сказала Джиян Ран. Кусок тортика я могу сделать это и сейчас, если ты хочешь. Хан сень немного раздражало то, что его называли мошенником. Ты снова собираешься меня обмануть! с презрением сказала Джиян Ран. Хан Сень онемел. Ты говоришь, что тогда я мошенничал? но теперь ты отказываешься, чтобы я доказал свою правоту. Чего ж тогда ты хочешь? Если ты действительно умеешь то, что показал, то завтра у нас состоится матч на профессиональном голографическом оборудовании», уверенно сказала Джиян Ран. «Хорошо, оставь мне свой номер комленка я завтра с тобой свяжусь», ответил Хан Сень и улыбнулся. Джи Ян Ран закатила глаза. «Даже не пытайся заполучить мой номер. Завтра в три часа дня я буду ждать тебя в корпусе Е-16». «Комната 138». «Хорошо, я приду. Подожди, и ты станешь моей девушкой». Хан Сень рассмеялся. Джи Янран ничего ему не ответила и пошла дальше. На следующий день, когда Хан Сень уже собирался идти, Цинь Сюань отдала ему приказ, чтобы он срочно вернулся в замок стальных доспехов для выполнения важного задания». Хан Сеню пришлось отказаться от встречи с Джи Ян Ран, и он телепортировался в замок стальных доспехов. Он хотел бы сообщить об этом Джи Ян Ран, но она отказалась дать свой номер, поэтому он ничего не смог сделать. В три часа Джи Ян Ран пришла в указанное место, но так никого и не дождалась. Теперь она еще сильнее убедилась в том, что он настоящий мошенник. Хан Сень вернулся через два дня. Но у него так и не было возможности связаться с Джи Ян Ран. Его это не слишком беспокоило, поэтому он продолжил свою учебу в соответствии с графиком. «Все присутствующие, я <кх> хочу кое-что сказать», – прочистив горло, сказал Жирный. В руках у него была стопка бумаг. «Резидент, мы тебя слушаем», – ответил Ши, который тренировался на голографическом тренажере. Остальные тоже продолжали заниматься своими делами». Он ощутил свою беспомощность, но все же начал говорить. Через несколько дней начнется звездный кубок, и так как мы общество мощных варфреймов, мы тоже должны зарегистрироваться. Давайте посмотрим, на что мы можем пойти. Ну, ты президент, ты решай. Лумен ничего не мог предложить. Жан Ян рвался везде. Конечно, на все. Но у нас мало людей, поэтому мы не сможем принять участие во всех соревнованиях, пояснил Ван Мэнмен. Мы общество мощных Варфреймов, поэтому мы во многом уступаем обществу Варфреймов, сказала Ли Джан Джен. Ван Чун добавила: "Там, где разные бои, мы точно не справимся. Мы даже никогда не практиковали командный бой, поэтому мы будем намного хуже, чем общество Варфреймов". "Это сложно, но если мы объединимся в одно целое, то сможем победить", Джан Яна переполняла уверенность. Жирный посмотрел на Ван Менмен и спросил: «От кого мы будем подавать заявку?» Ван Мэн посмотрела на Хан Сеня, который читал. «Брат Хан, что ты скажешь?» «Это звездный кубок. Что получит чемпион?» Задумавшись, спросил Хан Сень. Тощий быстро ответил. «Ну, конечно, приз зависит от выбранного предмета, но три лучших получали хорошие призы, но приз чемпионата самый лучший». Например, все участники команды чемпиона по варфрейму получат по варфрейму серии Star Beast, каждый из которых стоит больше миллиона. А чемпион поединка выиграет варфрейм из королевской серии, стоимость которого больше 10 миллионов. «Также есть призы для топ-3, так что нам надо очень постараться», — сказал Жирный. «Даже если мы не выиграем никакого приза, мы все равно сможем показать себя». «Тогда регистрируй во всех». Когда Хан Сень услышал, какие призы подготовила звездная группа, то решил попробовать. «Серьезно?» Жирный снова посмотрел на «Ван Мэн Мэн». «Ну, если брат Хан так говорит...» Ван Мэн Мэн задумалась, а потом спросила. «По этим предметам нет никаких накладок? Можно будет попасть на все соревнования?» Жирный проверил расписание и пояснил. «Нет никаких проблем, кроме одного предмета, но кто-то из нас может пойти на него». «Тогда хорошо». «Пусть наш президент позаботится о регистрации», — с улыбкой сказала Ван Манмен. Манмен, это сработает. В нашем обществе так мало участников. Не будет ли плохо для нас, если мы везде проиграем?» — с озабоченностью произнесла Ли Джэнь Джен «Это не имеет значения. С братом Ханом мы не проиграем». Ван Манмен Мэн слепо верила в Хан Сеня. Ли Джэнь Джен и Ван Чун странным взглядом посмотрели на Хан Сеня. Они не могли понять, что в этом первокурснике было такого особенного, из-за чего Ван Мэн так сильно в него верила. Они спросили об этом Ван Мэн а та ответила, что знает его всю свою жизнь, и он всегда был впечатляющим человеком. Но Ли Джен, Джен и Ван Чун были скептически настроены, потому что они не видели никакой превосходной работы от Хан Сеня. И на протяжении этих дней Хан Сень просто практиковался на мощных варфреймах, А не отрабатывал видение более поэтому выглядело нереальным то что он мог получить хоть какой-то приз глава 142 приглашение от лос Саньяна сначала лос Саньян хотел убедить хансения присоединиться к его обществу варфреймов но занялся другим делом когда он разобрался со своим вопросом то тут же отправился в академию и пошел в общество мощных варфреймов Когда Ло Саньян добрался до общества, участники как раз только приняли решение о том, что они примут участие в Звездном Кубке. «Хан Сень», — позвал Ло Саньян, когда вошел на седьмой склад. «Брат, ты только что пришел?» — Хан Сень поднялся и поздоровался с Ло. «Кто этот человек?» — спросил Ри джень Джен, чувствуя себя озадаченной. Другие тоже посмотрели на Хан Сеня. Судя по всему, никто не знал, кто это был». Однако жирные и Тощий были удивлены, потому что они прекрасно знали, что Ло Саньян – тренер общества варфреймов. Но они не могли понять, почему Хансень назвал его братом. «Разве он не с нами?» – Хан Сень начал колебаться. Он никого не спрашивал о нем, потому что был уверен, что Ло студент и тоже член их общества. Услышав слова Хан Сеня, Тощий и Жирный чуть не задохнулись. Ло Саньян был тренером. Как он мог быть студентом? Ло Саньян улыбнулся и похлопал Хансене по плечу. Хансень, твои навыки управления мощным варфреймом очень хорошие. Ты заинтересован в присоединении к обществу варфреймов. О, я кажется, забыл тебе сказать, что я тренер общества варфреймов. Поэтому я обещаю, что ты сможешь получить лучшее образование. Также ты сможешь использовать лучшее оборудование в академии. И ты сможешь получить лучшие рекомендации. Слова Ло Саньяна всех шокировали, в том числе и Ван Манман. Никто не мог представить, чтобы тренер общества Варфреймов лично приглашал Хансеня к себе. Общество Варфреймов и общество боевых искусств были самыми популярными обществами. Каждый год множество талантливых студентов сами проявляли инициативу, чтобы к ним присоединиться. Поэтому эти два общества никогда не нуждались в самостоятельном привлечении студентов. Кроме того, Те, кто хотел присоединиться, обязаны были пройти отбор. Эти два общества забирали себе более 60% всех талантливых студентов во всей Академии. В отличие от общества мощных варфреймов, они никогда не нуждались в талантах. Но сейчас тренер общества варфреймов лично пришел сюда и еще столько всего обещал. Это действительно было шокирующим. Жирные и тощие широко раскрыли рты, но не могли произнести ни звука. Они были знакомы с Ло. Единственная причина, из-за которой они создали свое общество, заключалась в том, что их не приняли в общество варфреймов. Они были сильно удивлены тем, что тот, кого лично приглашал Ло, был именно в их обществе. «Мне жаль, тренер Ло, но я уже присоединился к обществу мощных варфреймов», ответил Хан Сень. Было две причины, почему Хан Сень присоединился к обществу мощных варфреймов во первых он сделал это ради ван ман во вторых он ценил свободу которая была здесь он мог приходить и уходить когда хотел ему не стоило об этом беспокоиться он мог тренироваться тогда когда хотел также он свободно мог сам решать когда ему зайти в святилище бога чтобы поохотиться ему не нравилось если бы его заставляли практиковаться на варфреймах каждый день Но лос Саньян не сдавался и продолжал уговаривать. «С твоим талантом и способностями, если ты останешься здесь, это будет зря потраченное время. Дай мне два или три года, и ты сможешь попасть в тройку лидеров во всем Альянсе. Принять участие в чемпионате тоже вполне реально. Это и является моей главной целью». Все были ошарашены и смотрели на Хан Сеня. Они не замечали в нем ничего особенного. Чем же он мог заслужить такие слова от Ло Саньяна? «Извините, тренер Ло, но я не могу принять ваше предложение». Хан Сень снова отказался. «Да не спеши отказываться. Ты обдумай предложение. Если ты станешь чемпионом по варфреймам во всем альянсе, то к концу учебы у тебя значительно увеличится рейтинг», добавил Ло Саньян. «Я также постараюсь, чтобы ты получил наилучший рейтинг. Когда подумаешь...» то можешь прийти ко мне. Я всегда буду рад, если ты решишь вступить в мое общество. После того, как Ло Саньян ушел, все продолжали пялиться на Хан Сеня. «Тренер Ло предложил тебе такие условия, а ты все равно отказываешься?» Жирный никак не мог поверить в то, что произошло, поэтому задал вопрос Хан Сеню. «Разве ты не знаешь, что значит получить высокий рейтинг?» «Конечно знаю», — с улыбкой ответил Хан Сень. Чем выше конечный рейтинг, тем больше шансов получить лучшее положение и звание во время службы». «И ты все равно отказываешься?» – спросила Ли Чжэнь-Жэнь, все еще не веря. «Если бы я хотел получить дополнительные очки к рейтингу, то не стал бы присоединяться к вашему обществу», – Хансень пожал плечами. «У него была цель пройти идеальную эволюцию, а не заработать определенный опыт. Несмотря на то, что он заинтересовался боевыми варфреймами, это было просто увлечение. Он не собирался вкладывать в это много сил и тратить уйму времени. Если он сможет стать аристократом со священной кровью, это будет намного лучше, чем получить в конце высокий рейтинг уровня С. Кроме того, он был уверен, что сможет получить уровень С без каких-либо дополнительных очков. Остальные смотрели на Хансеня как на инопланетянина не веря в то, что он отказывался от прекрасной возможности, с помощью которой в конце смог бы получить уровень «С». Его соседи по комнате не сильно этому удивились. Даже в «Руке Бога» он смог обыграть Ли Юфена на 20 очков. Если бы он хотел, то уже мог бы присоединиться к «Обществу Руки Бога» и заработать дополнительные очки. Зачем ему нужно ждать, пока его пригласит Ло Саньян? Я же говорила, что мы на конкурсе много чего добьемся вместе с братом Ханом. Теперь вы мне верите? с гордостью сказала Ван Ман Мэн. Жирный, вспомнив о звездном кубке, взволновался: с Хан Сенем, которого лично приглашал Лоссаньян, может, теперь им удастся показать, на что способно общество мощных ворфреймов. Даже если они не станут чемпионами, они могут занять одно из первых мест и этим поднять репутацию общества. Очевидно, Жирный все еще недооценивал Хан Сеня. Если бы он узнал, что Хан Сень на протяжении часа сражался с Ло Саньяном, то поставил бы свою цель повыше. Хан Сень снова последним покинул седьмой склад. Как обычно, он пошел в кафетерий и увидел, что соков уже нет. Затем он заметил, что здесь сидит и ест Джи Ран. Глава 143. Не под этой чашкой. Джи тоже готовилась к звездному кубку, поэтому проводила долгие часы за тренировками. Она совсем не ожидала еще раз увидеть здесь Хан Сеня. Заметив Хан Сеня, она ничего не сказала. Раз он не появился, то это значило, что он признал свою слабость, и она не хотела больше с ним общаться. Хан Сень присел возле нее и произнес «Прошлый раз мне кое-что помешало прийти». «Но так как ты не оставила мне свой номер, я не смог тебя предупредить, мне очень жаль». «Почему у мужчин всегда много оправданий?» – ответила Джиян Ран. Хан Сень уже открыл рот, но понял, что ему будет трудно объясниться. Он не мог раскрыть себя, поэтому никакое его пояснение не выглядело бы убедительным. «Возможно, мы сыграем завтра?» Хан Сень задумался, а потом решил, что он сможет что-то доказать, только показав свои способности. «Забудь об этом, я больше не хочу с тобой играть». Джи Ян Ран уже твердо решила, что Хан Сень мошенник, поэтому больше не хотела потакать ему. Когда Хан Сень хотел что-то сказать, к ним подошло несколько студентов. Один из них увидел Хан Сеня и спросил у Джи Ян Ран. «Ян Ран, кто это?» «Новичок, я не знаю его имени». Джи Ян Ран ничего не рассказывала Ли Ю Фену о Хан Сене, опасаясь, что могут возникнуть неприятности. Лию Фен Фэн кивнул и спросил у Хансеня. «Ты на каком факультете?» «Стрельба из лука», – небрежно ответил Хансень. Худой парень присел возле Хансеня и приобнял его за плечо. «Брат, если ты хочешь найти себе девушку, то тебе стоит быть намного умней. Теперь это наш президент. Как ты посмел?» «Любой может попробовать ухаживать за красивой девушкой», «Почему я не могу?» Хан Сень выглядел очень наивным. Худой парень ухмыльнулся, бросил на стол бумажный шарик и, перевернув чашку, поставил ее на шарик. Потом он взял еще две чашки и, тоже перевернув, начал быстро их перемещать. Быстрота перемещения была ослепительной. Через некоторое время худой парень улыбнулся и сказал Хан Сенью, «Если ты угадаешь, где бумажный шарик, То можешь пойти с тем кого выберешь но если ты не угадаешь то сделай так чтобы мы тебя больше не видели возле нашего президента джи Янран ран не остановила худого парня потому что ей было интересно узнать что ответит хан сень этот парень по скорости рук было одним из тройки лучших в обществе руки бога поэтому было не так просто угадать хан сень взглянул на худого парня и положил руку на одну из чашек при этом улыбнувшись. Худой был вне себя от радости. Но Хансень с улыбкой сказал «Под этой чашкой ничего нет». Затем он поднял чашку, под ней действительно ничего не было. Хансень положил руку на следующую чашку. Немного погладив ее, он сказал «Под этой тоже ничего нет». Хансень тоже перевернул ее, там было пусто. Хансень все так же улыбаясь, положил руку на следующую и сказал, «Думаю, об этой не стоит ничего говорить». Худой парень и остальные были поражены, даже Джи Ян Ран с любопытством посмотрела на Хан Сеня, потому что никак не ожидала, что он будет настолько хорош. «Сегодня тебе повезло, но сделай так, чтобы я тебя больше не видел», — огрызнулся худой парень. «Ты думаешь, что все так закончится?» Улыбнувшись, Хан Сень посмотрел на худого парня, — Он был не тем человеком, который может промолчать, когда его пытаются запугать. «И что ты хочешь?» – худой парень уставился на Хан Сеня. Не сказав ни слова, Хан Сень взял три чашки, перевернул их, под одну из них положил бумажный шарик, так же, как это сделал худой. Сень быстро начал передвигать чашки. Жи Ян Ран, Ли Ю Фен и худой парень поняли, что пытается сделать Хан Сень, но все они решили, что он хочет – научить рыб плавать. Его скорость была намного медленнее, чем у худого парня, поэтому тот даже фыркнул. Хан Сень сделал вид, что он этого не услышал, и продолжал перемещать чашки. Потом он сел и посмотрел на них. «Как вы говорили, если сможете угадать, то мне будет все равно, что вы будете делать, а если не угадаете, то должны будете избегать Джи Ян Ран». Худой парень усмехнулся и потянулся к чашке собираясь ее перевернуть. «Ты не знаешь предела, не так ли?» Хансень отодвинул руку парня. Тот свирепо уставился на Хансеня. «Что ты делаешь?» Хансень посмотрел на Лию Юфена и, улыбнувшись, сказал «Я просто хочу знать, имеешь ли ты право представлять всех? Если нет, то пусть кто-то другой это сделает». Худой человек взглянул на Лию Юфена. Хотя он был уверен в себе, все же он не был уверен, что имеет право представлять Лию Юфена. Лию Фэн тихо разрешил Поднимай. Услышав ответ Лию Фена, молодой человек загордился собой, а он снисходительно сказал Хан Сеню: Парень, я покажу тебе, кто здесь настоящий мастер. Шарик под этой чашкой. Худой парень перевернул чашку, которая была посередине, а он был полностью в себе уверен. Но после того, как он поднял чашку, все оказались в шоке, а худой вообще был в ужасе. Под этой чашкой было пусто. «Невозможно. Это просто невозможно!» У худого парня расширились глаза. Он смотрел на чашку, которую все еще держал в руке, но там ничего не было. Джи Ян Ран тоже находилась в шоке, потому как и она тоже была уверена, что шарик находится под средней чашкой. Куда он мог деться? «Если вы еще не убедились, можете попробовать еще раз», — сказал Хан Сень указывая на две оставшиеся чашки но при этом посмотрел на лиюфеена лию фэн фыркнул и положил руку на одну из чашек здесь ничего нет лию фен понял суть игры хансеня если шарика не было там где он должен был быть и было невозможно что все они не правы поэтому единственный способ который использовал хан сень заключался в том что ему удалось каким-то образом спрятать этот шарик поэтому под двумя оставшимися чашками тоже должно быть пусто. Но когда Ли Ю Фэн поднял чашку, то замер, потому что шарик находился именно под ней. Худой парень, да и все остальные были поражены. Если бы Хан Сень просто спрятал шарик, то никто не удивился бы. Под тремя чашками должно было быть пусто. Тем не менее, шарик был под одной из чашек. Это потрясло всех. Джи Янран Ран с удивлением посмотрела на Хан Сеня. Она не могла понять, как он мог это сделать. Глава 144. «Ты хочешь знать?» «Теперь ты можешь исчезнуть, верно?» – спросил Хан Сень, глотнув воды. «Парень, не будь таким высокомерным!» – воскликнул худой юноша. «Пошли!» – сказал Ли Юфен и встал. Видя, как уходит группа студентов, Хан Сень смог сосредоточиться на своей еде. «Как ты это сделал?» – спросила Джи Ян Ран и с любопытством посмотрела на Хан Сеня. Она верила своей наблюдательности и была уверена, что шарик должен был находиться под средней чашкой. То, что она никак не могла понять, это когда Хан Сеню удалось переместить шарик под другую чашку. Она не увидела, как он это сделал. Но Хан Сень улыбнулся и сказал. «А это секрет. Большое дело. Скорее всего, ты опять использовал какой-то обманный маневр», надувшись, проговорила Джиян Ян Ран. «Ну, тогда покажи, как я обманул», — сказал Хан Сень. «Я не знаю, как можно обмануть», — ответила Джиян Ран, глядя на три чашки. Ей очень хотелось узнать, как Хан Сень это сделал. «Если ты действительно хочешь знать, то я могу сказать, но только при одном условии», — сказал он. «И что ты хочешь, чтобы я сделала?» Джиян Ран внимательно посмотрела на хан Сеня: так как ты моя девушка, то когда мы пойдем на ужин или в кино? С улыбкой спросил Хан Сень. Джиянран уставилась на хан Сене. Кто твоя девушка? Если ты такое еще расскажешь, то я больше не буду с тобой вежливой. Значит, ты не хочешь узнать? Хан Сень совсем не испугался свирепого взгляда на ее милом лице. Джи Ян Ран сделала паузу. Она действительно хотела узнать. Как Хан Сень это сделал? Участники общества руки Бога всегда играли в эту игру, и здесь ключевыми факторами были скорость и зрения. Если она научится методу, который использовал хан Сень, то станет непобедимой в этой игре. Просто поужинать и кино? спросила Джиян Ран. Да, хан Сень улыбнулся. Ладно, тогда согласна. Теперь скажи, как ты это сделал? немного поколебавшись, произнесла Джиян Ран. На самом деле это очень просто. Если твои руки достаточно быстрые, то ты можешь сделать это, выполнив несколько движений. Хан Сен не обманывал. Он просто использовал рука в клинок. Но его рука была очень быстрой, а жесты мелкими. Поэтому Джи Ян Ран не смогла ничего заметить. Если ты мне не скажешь правду, то можешь забыть об обещании. Джи Ян Ран отказывалась верить словам Хан Сеня. Она считала, что он не может быть таким быстрым. «Если ты мне не веришь, то я ничего не могу с этим поделать. Я сказал то, что сделал. Не забудь об ужине и кино. Завтра», – пожал плечами Хан Сень. «Я обещала тебе ужин на кино, но не сказала когда. Через сто лет, обманщик!» Джи Ян Ран показала ему язык и ушла. На начало Звездного Кубка Хан Сень решил попрактиковаться на варфреймах. Однако Линь Бэйфэн сказал, что обнаружил гнездо, где полно существ-мутантов. Линь не мог сам с ними справиться, поэтому попросил Хан Сеня помочь ему. «Сень, давай быстрее. Телепортируйся сейчас, и мы поделим существ мутантов пополам». Линь не решался пойти один, но также не хотел идти с какой-нибудь бандой. Если бы он так поступил, то получил бы не более 30%. Все-таки он нашел только место. Если он не сможет никого убить то и не получит более 30%. Сколько это займет времени? Хан Сень все еще колебался. Звездный кубок должен был начаться через несколько дней. Он пообещал жирному, что пойдет. Это он предложил подать заявки на все предметы. Поэтому если он не придет, это будет просто глупо. Это недалеко, всего лишь в южных горах. Если мы воспользуемся маунтами, то это займет у нас меньше дня, быстро ответил Линь Бэй Фэн. «Хорошо. Жди тогда у ворот замка стальных доспехов. Я приду туда». Хан Сень беспокоился о том, что у него было только 52 мутантных очков гена. Поэтому он был рад получить больше. Хан Сень воспользовался телепортом в Академии и вошел в убежище. А он увидел Линь Бэй Фэна, который ходил кругами возле ворот и выглядел очень обеспокоенным. «Мой брат, наконец ты пришел. Пошли прямо сейчас». Линь Бэйфэн схватил Хан Сеня, как только его увидел. Они призвали своих маунтов и отправились в Южные Горы. Хан Сень, увидев, что маунт Линь Бэйфэна был от души примитивного существа, рассмеялся. Лин, почему ты все еще используешь этого маунта?» «Маунты от существ мутантов очень редкие. Я ищу, но никто не продает их». Линь с восхищением взглянул на трехглазого маунта Хансеня. «У меня есть один». Тебе интересно? Хан Сень был готов продать Маунта от души мутантной рогатой песчаной лисицы, потому что не использовал его. Ты должен был мне раньше рассказать, что это за Маунт. Покажи мне. Быстро ответил Линь. Хан Сень призвал Маунта. Линь просто влюбился в мощную белую лису и сказал Сень, я покупаю, назови мне цену. У тебя есть лицензия С-класса Сент-Холла? Спросил Хан Сень. «Ну, ее довольно трудно получить. У моей семьи было несколько, но мы их использовали», беспомощно ответил лень. «Ладно, тогда в этот раз я заберу большую часть существ-мутантов», немного подумав, предложил Хан Сень. «Без проблем, но все существа одного вида, поэтому они не принесут тебе много очков гена, даже если ты съешь целую кучу». Лень посмотрел на Хан Сеня в недоумении. Он не мог понять, Зачем ему так много плоти существ-мутантов? Я не сам их буду есть. Я скормлю своему питомцу. Хансень призвал питомца от души золотого короля горных червей. Кормить питомца плотью существ-мутантов? Это так расточительно! Лень увидел небольшого золотого червя на руке Хансеня и спросил. Этот питомец от существа-мутанта? Попробую еще раз угадать. С улыбкой ответил Хансень. У Ли Бэйфэна неожиданно расширились глаза. «Питомец от существа со священной кровью!» «Почему бы и нет?» – спросил Хан Сень. «Фу, Сень, ты настолько потрясающий, что у тебя даже питомец от существа со священной кровью!» Лин Бэйфэн немного подумал и добавил. «Итак, я забираю этого маунта от существа-мутанта. И несмотря на то, сколько мы сможем убить существ, я заберу только пять. Остальные все твои. Круто!» Хан Сень сразу согласился. Линь Бэй Фэн нашел целое гнездо с существами-мутантами, поэтому это была неплохая сделка. Глава 145. Аппетит олимпийского размера. Когда они с Линь Бэй Фэном добрались до расщелины в горе, Хан Сень оказался потрясенным. Щель появилась в результате землетрясения или по какой-то другой причине. Очень много гигантских синих муравьев размером с мышь Выходили из щели. Сень! Вот эти существа! У них очень прочные туловища, их ужасно много. Когда я их нашел, то воспользовался ножом от души существа мутанта, но смог оставить только белую отметку на его панцире. Лин сделал паузу, а затем продолжил: Несмотря на то, что они небольшие по размеру, они очень быстрые, на коротком расстоянии. У них скорость примерно такая же, как у наших маунтов, но они не могут долго придерживаться такой скорости. Через 100 футов они замедляются, и каждый из них может легко поднять камень весом в 300 фунтов». Когда Линь Бэй Фэн закончил объяснение, Хан Сень внимательнее присмотрелся к гигантским муравьям. «Казалось, что они сделаны из синего кристалла. Также он увидел, что муравьи грызут камни». И этим постепенно расширяют щель. Камни в их ртах становились похожи на шоколад, а если просто смотреть на эти камни, то они совсем не выглядели твердыми. «Их так много, что если мы вдвоем туда пойдем, то умрем», — тихо сказал Хан Сень. «И как нам тогда на них охотиться?» Голос Линьбэйфена стал взволнованным. «Да не переживай, я лучник, поэтому нам не надо близко к ним подходить». Хан Сень огляделся, пытаясь найти подходящее место. Затем призвал лук и мутантную черную стрелу. К стреле он привязал высокотехнологичную нить. Несмотря на то, что она была такой же тонкой, как волос, она могла выдержать нагрузку в 100 фунтов. Этих муравьев она должна была легко выдержать. Сень, не слишком ли далеко? Их панцирь очень мощный. Даже оружие от существа-мутанта не смогло его повредить. Лень Бэйфэн прикинул, что они были на расстоянии примерно в полмили, поэтому, несмотря на то, что стрела была от души существа-мутанта, она, скорее всего, не сможет пробить их панцирь. «Если лучник будет стрелять только в броню противника, то тогда его нельзя считать достаточно квалифицированным», сказал Хан Сень и направил свою стрелу на щель. «Не в броню, но они все покрыты ею». И есть только небольшие зазоры на их суставах. Пока Линь Байфен говорил, он увидел, что стрела уже летит. Раздался свист. Даже через полмили стрела летела так быстро, как электрический ток, и попала в зазор брони муравья. Синий муравей был почти мгновенно убит, что сильно поразило Линя. Информация. Мутантный фантомный муравей убит. Душа существа не получена. Ешьте плоть фантомного муравья, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 мутантных очков гена. В голове Хан Сеня послышался голос. В тот же момент он заметил, что остальные муравьи насторожились и начали озираться. Но, осмотрев все поблизости и ничего не увидев, они вернулись к щели и снова принялись жевать камни. Хан Сень воспользовался нитью и притянул фантомного муравья. Вскоре он снова выстрелил и убил еще одного. Линь Бейфен по-настоящему восхищался Хан Сенем. На таком расстоянии Линь даже не мог четко рассмотреть муравья, а Хан Сень попадал в крошечные зазоры брони на их суставах. Это было практически волшебство. Пока Хан Сень убивал муравьев, Линь Бэйфэн обрабатывал тела. Фантомные муравьи выглядели большими, но то, что можно было съесть – было размером всего лишь с яйцо. Линь Бэй уже съел немного и наслаждался тем, что получал мутантные очки гена. Но, как и с любым существом, можно было получить очки только сначала. После того, как Линь Бэй съел пять муравьев, он остановился. Согласно опыту множества людей, 5 штук – это был предел. Если после пятого существа продолжать есть, то может понадобиться и дюжина существ, чтобы получить хоть одно очко. Фантомных муравьев, которых убил Хан Сень, засыпали солью, а потом решили высушить, чтобы было легче хранить их мясо. Хан Сень тоже съел плоть пяти муравьев. В его голосе послышался голос, который сообщил, что он получил мутантные очки гена. Мутантные очки гена Хан Сеня выросли. У него было 52, а теперь стало 64. У него было уже достаточно большое количество мутантных очков, поэтому получить еще такие же очки будет уже сложнее. Хан Сень призвал питомца Золотого Короля Горного Червя, а он очень быстро проглотил плоть муравья. Этот червь разломил даже панцирь фантомного муравья. Но король червь был меньше муравья, поэтому Хан Сень не мог понять, как ему удалось его съесть». Проглотив дюжину фантомных муравьев, тело червя раздулось, и он стал размером с кулак. Хан Сейн сказал линию, чтобы тот больше не разделывал муравьев, он просто бросал их своему питомцу, а тот продолжал есть. В итоге червь съел три дюжины плоти муравьев и стал размером с этих муравьев, но других изменений в нем пока не было видно. Питомец от души существа со священной кровью действительно впечатляет. Его на самом деле аппетит олимпийского размера линь бэй Фэн был ошеломлен еда короля червя была практически золотой хан Сеня это не беспокоило все равно он не сможет продать большое количество плоти фантомных муравьев поэтому он и решил кормить своего питомца но хансень не собирался отдавать ему все мясо потому что ему нужно было еще покормить мяуса перед линь бэй фэном хан не мог призвать мяуса Потому что этого питомца Цин Сюань отдала доллару. Потому если он его призовет, его тайна может раскрыться. Если бы я знал, что лучник может такое делать, я бы точно научился стрелять из лука. Лень с завистью смотрел на хан сеня, который небрежно продолжал охоту. Ну, не каждый лучник может такое делать, с улыбкой проговорил хан Сень. Если бы он не практиковал нефритовую кожу, Если бы у него не было столько священных очков гена, если бы не было лука от души существа со священной кровью и стрелы от души существа мутанта, он бы не смог так охотиться на этих муравьев. Обычный человек с такого расстояния не смог бы даже разглядеть зазоры в броне таких существ. Когда Хан Сень снова убил фантомного муравья, в его голове неожиданно послышался голос «Информация». Мутантный фантомный муравей убит, получена душа существа. Ешьте плоть фантомного муравья, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 мутантных очков гена. Глава 146. Душа фантомного муравья. Тип души фантомного муравья – броня. Хан Сень призвал броню от души мутантного фантомного муравья, и все его тело покрылось синим кристаллом. Это была полная защита. И выглядела даже красивее, чем его старая. Лин Бой был поражен. Какая великолепная броня! Если это оденет девушка, то это будет. Линь Бойфен очень хотел попросить броню фантомного муравья, но не знал, как это сделать. Он только недавно получил от Хансеня маунта от души существа мутанта, поэтому не решался попросить что-то еще. «Сень, а ты будешь использовать эту броню от фантомного муравья? Если нет, то я могу удвоить, нет, даже утроить обычную цену за броню от существ-мутантов. Я хочу ее купить», — предложил лень Он был просто одержим одним только видом этой брони. «Мне сейчас не нужны деньги, но я бы поменял ее на лицензию С-класса», — сказал Хан Сень, немного подумав. Ему действительно не нужна была эта броня. Но он мог оставить ее на потом. Он мог и продать ее, и не только за деньги. «Мой брат, у меня действительно нет лицензии С-класса. Очень строгий военный контроль. А-класс могу достать, но С-класс получить очень трудно», — с горечью в голосе ответил Линь Бай Фен. «А разве не трудно получить такую душу существа?» — С усмешкой проговорил Хан Сень. «Конечно». Лень Байфан нахмурился и, немного подумав, ответил. «Сень, у меня нет лицензии С-класса, но у меня есть то, что тебе должно понравиться. Когда мы вернемся, я тебе покажу, и, возможно, мы сможем договориться. А если тебе не понравится, то тогда просто забудем об этом». «А что у тебя есть?» – с любопытством спросил Хан Сень. «Супербиологический варфрейм», – ответил Линь. «Я знаю только простые биологические варфреймы, но что значит «супер»?» – поинтересовался Хан Сень. «Те, которые мы видим, чаще всего полубиологические и полумеханические, хотя внешне они похожи на существо и могут совершать множество действий, подобно человеку. Все же существуют определенные ограничения», – объяснил Линь. «Супербиологический варфрейм» это продукт новейших технологий в индустрии варфреймов и его еще не продают в альянсе. Сейчас только у нескольких военных лабораторий имеется несколько прототипов. Поскольку военные нуждаются в металле, который мы производим, нам удалось наладить с ними отношения, а мне удалось заполучить один супер биологический варфрейм. Он очень крутой. А в чем разница? Хан Сеня очень заинтересовал такой варфрейм. Этот супербиологический варфрейм совершенен, за исключением того, что его нельзя использовать в святилище Бога. Обычный варфрейм примерно 12-18 футов в высоту, не говоря уже о мощных, так что ты не можешь взять их с собой. Но супербиологический варфрейм отличается. На нем применили технологию реструктуризации частиц, Хотя я не знаю, как точно она работает. Но кажется, он может поместиться в чемодан. А когда ты его откроешь, то бесчисленные мелкие частицы обернут твое тело. И вокруг тебя сформируется супербиологический варфрейм. Мой экземпляр всего лишь прототип, поэтому в нем нет оружия. Он немного больше 12 футов в высоту и очень мощный. Намного лучше, чем королевская серия звездной группы. Лень Бэйфэн рассказывал с большой страстью. «А он может поместиться в чемодан?» Хан Сень руками изобразил размер. «Это было очень заманчиво. Чуть позже можешь на него посмотреть, я уверен, он тебе понравится», — сказал лень «Ну, хорошо, посмотрим», — ответил Хан Сень. Линь переполняла радость. «Он всегда сможет получить и другой варфрейм, но такую броню он никогда раньше не встречал». Она была настолько великолепной, что даже броня от существа со священной кровью не могла с ней сравниться. Во время разговора с Линьбэйфэном Хан Сень продолжал подыскивать подходящие возможности и убивать фантомных муравьев. В щели становилось все меньше и меньше этих существ, но питомец Золотого Короля Горных Червей ел очень быстро. Хан Сеню Удалось убить сотни фантомных муравьев, и большинство из них оказались в животе питомца. Он никак не наедался и продолжал расти. Когда фантомные муравьи практически закончились, питомец стал размером с подушку, а его панцирь стал таким же твердым, как чистое золото. Он станет таким же большим, как и тот золотой король горных червей, Хансень был полон надежды. Поскольку Хансень уже кормил Меуса, то он много прочитал про тип души существа-питомец. В конце концов, они смогут сражаться самостоятельно. Маунты от душ существ нужно было контролировать, а сражаться они не могли, поэтому основная их функция – транспортировка. Однако питомцы от душ существ были другими. Как только они пройдут трансформацию, они будут в состоянии охотиться и сражаться. Это и делало их очень важными и уникальными. Именно по этой причине Хан Сень был готов приложить много усилий, чтобы накормить Меуса и Золотого Короля Горных Червей, но это оказалось очень сложной задачей. Меус до сих пор так и не трансформировался. Хан Сень ощущал, что что-то было не так, когда думал о своих питомцах. Неожиданно он увидел фантомного муравья размером с пони, который показался в щели. Но щель оказалась немного узка, и его тело там застряло. Он воспользовался острыми когтями и зубами и начал дробить камни. Похоже, он собирался выбраться. Теперь Хансень понял, зачем фантомные муравьи грызли камни. Они делали это не из-за того, что им нравился вкус. Они делали это для того, чтобы этот гигантский муравей смог выбраться наружу. Черт! «Это, возможно, фантомный муравей со священной кровью?» С широко открытыми глазами воскликнул Линь Бэй Фэн. Он тоже увидел появившегося муравья. Глава 147. Хождение по острию ножа. Хансень со всей силы натянул свой лук и нацелил черную стрелу на гигантского фантомного муравья. А он сделал секундную паузу, а потом выстрелил. Черная стрела попала в голову муравья, но просто упала на землю, не оставив даже следа. «Черт, слишком прочный! Это однозначно существо со священной кровью!» — выкрикнул Линь Бэй Фэн. За мгновение гигантский муравей выбрался из щели и устремился к хансеню и Линь Бэй Фэну, а он был быстрее гепарда. Хансень снова вставил черную стрелу в тетиву, И выстрелил в гигантского фантомного муравья стрела снова попала но ничего не произошло а муравей за это время приблизился на 600 футов уходи первым хан сень снова прицелился и снова выстрелил пошли вместе зазоры на его панцире слишком узкие никакая стрела туда не пройдет выкрикнул линь я знаю что делаю иди хан сень снова зарядил стрелу существо было в полумиле от них Линь Бэйфен видел, что Хан Сень не собирается уходить, поэтому ему пришлось сделать это первым. Линь знал свой предел. Он не сможет выдержать ни одного удара от этого ужасного муравья, а если он останется, то станет обузой для Хан Сеня. Когда Линь бежал, то постоянно оглядывался назад, беспокоясь о Хан Сене. Хан Сень выстрелил еще два раза, но это было бесполезно. Муравей был уже на расстоянии менее чем 600 футов от него. Сердце линь Бэй Фэна стучало уже в горле. Но Хан Сень стоял на месте, как скала. Внезапно на всем его теле появилась красная броня, а на голове рубиновая корона, и даже его волосы стали светлыми. Хан Сень сделал паузу, и его ярко-красные глаза уставились на фантомного муравья. Почти за мгновение этот гигантский муравей оказался в девяти футах от него. Бросившись на хан Сеня, казалось, он пытался ухватиться за его тело. Сердце линь Байфена бешено стучало. Он увидел, что хан Сень сделал шаг, и он был невероятно быстрым. Он двинулся вперед, а не назад, и оказался очень близко к гигантскому фантомному муравью. Наконец, он выстрелил. Между ними было настолько маленькое расстояние, что стрела попала прямо в рот муравью. Она исчезла, а гигантский фантомный муравей издал шипящий звук. Хан Сень сделал шаг, отступая от существа, которое продолжало буйствовать. Гигантский муравей с невероятной скоростью двинулся за ним. Хан Сень не мог от него избавиться. Когда тот замахнулся, то Сеню удалось увернуться от смертельной атаки. Линь Бэй Фэн наблюдал издалека, но очень сильно нервничал. Гигантский муравей был настолько быстр, что казалось, что Хан Сень ходит по острию ножа. Если он допустит хоть малейшую ошибку, то умрет. Но этот бой разогрел кровь Линь Бэй Фэна. Ему захотелось вернуться и сразиться бок о бок с Хан Сенем. Глядя на скорость фантомного муравья, Линь отказался от своей глупой мысли, потому что понимал, что как только подойдет, станет просто закуской. Немного понаблюдав, ему начало казаться, что движения Хан Сеня какие-то странные. Несмотря на то, что Хан Сень не был таким же быстрым, как фантомный муравей, у него получалось избегать каждой атаки. Шаги, которые он делал в эти критические моменты, были невероятно быстрыми. Это непростая удача. Очевидно, Хан Сень что-то применял, но сердце Линьбэйфэна продолжала бешено колотиться, потому что опасность была настоящая. Хан Сень практиковал спартикл, но его ускорение не могло действовать больше, чем на один шаг. Ему было необходимо подождать некоторое время, прежде чем он сможет сделать следующий. Даже этого для Хан Сеня было достаточно. До тех пор, пока он мог избегать смертельных атак гигантского фантомного муравья, у него было время, чтобы найти какой-то способ – Казалось, что такая опасная ситуация стала предсказуемой для Хансеня, так как он смог перевоплотиться в волшебную фею. В таком облике движения гигантского фантомного муравья не были слишком быстры, и у него было достаточно времени, чтобы отреагировать. Если бы его скорость была такой же хорошей, как рефлексы, то ему даже не понадобился бы спартикал. Уклоняясь от атак муравья, Хансень искал возможности, чтобы выстрелить. У него была только одна цель – попасть в рот этого существа. Панцирь муравья был слишком мощным, поэтому когда в него попадала стрела, ничего не происходило. Он не мог выстрелить стрелой непосредственно в его тело. Другая стрела исчезла во рту гигантского муравья, заставив того свалиться на землю. Хан Сень воспользовался возможностью и отстранился от него. Когда существо снова бросилось на него – Он уже успел положить на тетиву новую стрелу. Пока он делал шаг, Хан Сенью снова удалось выстрелить в рот муравья. Линь Бэй Фэн, который так и наблюдал издалека, был просто в шоке. Это первый раз, когда он видел такого лучника. Хан Сень стрелял под разными углами, и его стрела всегда попадала в цель. Достижение Хан Сеня было таким благодаря Лей Бену который показал, как настоящий лучник должен стрелять во время движения. Стрельба во время перемещения – это было главным ключом. С тех пор, как Хан Сень начал упорно тренироваться, вместе с обучением Ян Ман Ли и тем, что он смог узнать в Академии Черного Ястреба, у него очень хорошо получалось. Но по сравнению с Лей Беном, его точность пока была хуже. Однако его уровень силы и практика сверхискусства гена компенсировала это. Через шесть попаданий гигантский фантомный муравей начал замедляться. Сень понял, что яд из его стрелы начал действовать. Хотя это было и не смертельно, но существо теряло силу. Куй железо, пока оно горячо. Хансень никогда не отказался бы от такой возможности и снова искал момент для выстрела. Этот гигантский фантомный муравей был не такой умный, как король лис – Даже несмотря на то, что он был сильно ранен, он не собирался отступать.